Глава пятнадцатая. Рядовой Селихов патроны получил и осмотрел. Сказал я, взвешивая, в руке три патрона 762 пятьдесят 54 от снайперской винтовки Драгунова. Сама же винтовка уже покоилась у меня на плече, привычно нагружая спину своей тяжестью. Привычно, потому что раньше мне не раз и ни два приходилось работать с таким оружием. Огневой рубеж, шагом марш. — приказал капитан, звали которого, как оказалось, Владиславом Николаевичем Батовым. Я исполнил приказ и лег. Приготовился для стрельбы из СВД. Капитан подошел, критически осмотрел мою позу, положение и состояние винтовки, но ничего не сказал, потом отошел чуть назад, скомандовал. «Заряжай!» Я примкнул в магазин, передернул затвор. Стрелять мне предлагалось по той же грудной мишени на сто метров. По готовности огонь. Когда служил я в снайперской роте ВДВ, так и не попал в основную снайперскую команду. Тем не менее, в боевых условиях, даже будучи стрелком, не раз приходилось мне иметь дело со снайперской винтовкой. Я бы даже сказал, работал я с ней более чем плотно». Если во времена Великой Отечественной наши снайпера давали фрицам прикурить как надо, к концу шестидесятых снайперское дело стало медленно деградировать. В середине пятидесятых армейские шишки сделали ставку на появившуюся в войсках высокоточную ствольную и ракетную артиллерию. Казалось им, что меткие стрелки будут уже не так важны в будущих войнах. Таким образом, снайпер превратился скорее в стрелка, вооруженного СВД, чем в высококлассного профессионала своего дела. Школы снайперов, снайперские сборы и курсы все еще оставались. Но качество обучения там кардинально снизилось. Бойцов готовили на бум, и зачастую подготовку вели плохо обученные инструктора. Афганская война расставила все по местам. Первые годы конфликта показали, что без хорошо обученных бойцов-снайперов справляться с духами, ведущими партизанскую войну, оказалось сложно. У душманов были отлично обученные малые группы, способные незаметно приблизиться, произвести меткий выстрел и также скрытно покинуть огневую позицию. У нас тоже были, но серьезно вступали духом в боевой подготовке. Еще бы. На той стороне работали американские инструктора, а советскую армию не готовили к войне с партизанами. Доктрина предполагала масштабные боевые действия, вроде тех, что велись в Великой Отечественной. Проблему, как водится, стала решать низовая инициатива полевых командиров. Опытные бойцы-снайперы, уже успевшие побывать в пламени Афганистана. тренировали нас, еще только-только ступивших на эту пустынную землю салак Тренировали в тяжелых условиях, где придется и как могут. Иной раз все происходило настолько на коленке, что лично я отрабатывал стрельбу из СВД по движущимся мишеням, поля по банкам из-под пепсикола, что мы бросали в речку Амударея. Суровая подготовка, пусть и не была фундаментальной, зато предельно практической. И очень скоро стало давать результаты. Количество, как говорится, перешло в качество. Я никогда не был штатным снайпером в нашем подразделении, но часто выполнял исключительно снайперские задачи, необходимость решить которые диктовала война здесь и сейчас. На стрельбище вдруг стало почти тихо. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы снова привыкнуть к прицелу ПСО-1, и соотнести глаз с оптической осью так, чтобы исключить кольцевую тень. Наведя острие прицельной метки на мишень, я задержал дыхание и плавно на выдохе нажал спуск. Крючок сорвался с а СВД легнуло меня в плечо. Клёсткий звук выстрела разнесся по округе, заложив мои непривычные еще к шуму стрельбы молодые уши. Отверстие вблизи отметки 10 появилось раньше, чем шум выстрела окончательно развеялся. Капитан уставился в бинокль, затем я произвел оставшиеся два выстрела, и обе пули легли так же кучно. — Очень хорошо. Рядовой Селихов оторвался от бинокля капитан Батов. — Значит так. Получишь новые патроны и повторим из положения лежа и стоя. Затем пробьешь на дистанции подальше. — Сейчас давай оружие к осмотру. «Слушаюсь», — тихо сказал я, показывая ему пустой патронник винтовки. Несколько дней спустя учпункт московского погранотряда. "Здравствуй, желаю, товарищ капитан», — отдал честь старший лейтенант Толя Таран, начальник одной из горных застав на участке вблизи реки Пянч. «Привет, Толик, вольно», — проговорил капитан Батов, и Таран опустил руку. Прохладное на безоблачное утро готовило теплый, а еще сложный день. На плацу было шумно, застава отрабатывала строевую, гудел спортивный городок, полный солдат на зарядке. — Чего? Снова Давыдов на ковер вызывает? — спросил Батов с хитрой ухмылкой. — Так точно, товарищ капитан, — пожал плечами таран. — И снова из-за твоего рапорта? Так точно. — Батов вздохнул. — Ты же знаешь, что в сводные тебя не отправят. Даже я понимаю, что цене ты будешь на заставе. Сам знаешь, что там творится. Особисты к тебе ездят как на работу, все вокруг рыщут, высматривают, а ты надумал на войну от них сбежать. — При всем уважении, товарищ капитан, — сказал Таран, — у меня есть на то личные причины. — Месть не причина, — посерьезил Батов. «Ты это из головы выбрось! Тебя сюда прислали границы Родины защищать, а не играть в неуловимого мстителя!» Таран помрачнел и ничего не ответил. Взгляд его сделался таким жестким, чтобы от его даже стало не по себе. «Ты прости, Толя, я тебя обидеть не хотел!» — проговорил капитан немного виновато. «Все хорошо, товарищ капитан, не обидели». «Ну и отлично!» Только ты все равно знаешь, что завернет твой рапорт начальник отряда. — Какой то по счету? Третий? Пятый? — Седьмой, — пробурчал Таран. — Ну вот, успокоился бы ты уже. — Седьмой завернет, а десятый, если надо, пятнадцатый одобрит, — решительно сказал старший лейтенант. — Да, — вздохнул Батов и поторопился перевести тему. — Кстати, помнишь, мы с тобой разговаривали про снайперов? Ты ж жаловался, что кинжаева никак домой не отправишь, что нет замены по его должности на заставе. — Мы с Алимом говорили на этот счет, — признался Таран. Просил его пойти на сверхсрочную. Думает пока что. — Не мучи ты, парня, — рассмеялся Батов. Два года назад он с гор спустился, не знал, как туалетным очком пользоваться, садился задом наперед. А теперь незаменимый на заставе человек, так? — Так, — покивал Таран, — Кинджаев границу понимает, словно инструктор своего пса. Да только домой просится. У него матушка, отец больной в горах. Потому я настаивать никак уж не могу. — Ясное дело, и все же не комплект, — покачал головой Батов. — А у меня есть один боец на примете. На стрельбах на прошлой неделе показал чуть не лучший результат среди учебных застав отстрелявшихся в тот день. Таран заинтересованно приподнял бровь. «Я ему винтовку дал», — похвалился Батов. «Гонял по разным мишеням, по разным стрелковым позициям, я тебе скажу. Талант, будто ССВД СВД в зубах родился». «Так отправьте его на сборы», — пожал плечами Таран. «Пусть курса проходит». «Не-не, Толя, не стал я его записывать в кандидаты на снайпера. Подумал, вдруг откажется. Ты же знаешь, много кто отказывается». Если этот туда же талант пропадет. но потом про тебя подумал. Вот я и решил, что неплохо бы его к тебе распределить. А ты уж на своей заставе из него сам себе снайпера вырастешь. Прям как с Кенжаевым вышло. Как раз и Алима бедного мучить перестанешь. Таран задумался. — Как зовут-то вашего таланта? — Серихов, сказал Батов. — Александр Серихов. Тем же вечером пучпункт московского погранотряда. Что это? удивился Бодрых, когда Машко протянул ему вскрытый бумажный конверт. Служебные документы, проговорил старлей Машко тихо, а потом огляделся. Подробности тебе знать не обязательно. Сержантом он встретился поздно вечером за одним из боксов парка. Это место не освещали фонари, вырывавшие из темноты куски плаца КПП и фасадную стену казарм учпункта. Где-то в степи неприятны были шакалы, шумел двигатель, заехавший на территорию пункта Шишиги. Ее шины хрустили мелкой каменной крошкой плаца. «И зачем?» — спросил бодрых настороженно. «Значит, слушай сюда, потеряешь, голову открутит нам обоим. Твоя задача такая». «Завтра, после дневных занятий, когда застава будет заниматься чисткой оружия и прочими своими делами, ты вернешься в расположение. Пока там нет ни души, подложишь конверт Селихову под матрас. Знаешь, где он спит?» «Знаю», — сглотнул Бодрых. «Ну и отлично. Ночью я подниму всю заставу по тревоге и стану обыскивать казарму под предлогом пропажи служебных документов». «К этому времени конверт должен быть там, где я тебе сказал. Понял?» «Так точно», — несколько испуганно проговорил Бодрых. «Ну и отлично. Справишься. С твоим переводом через две недели будет все решено. А нет? Ну нет, так отправишься в шурупы». Бодрых побледнел и сглотнул неприятный ком загустевшей слюны, а потом глянул на темно-желтый в темноте конверт. «Слушай задачу!» — прокричал одетый в полевую форму одежды морского. «Найти и обезвредить условного нарушителя государственной границы. Не дать условному нарушителю проникнуть в тыл. Найти и задержать при необходимости и обезвредить». Шла третья неделя в учебке. Сегодня, после того, как мы побегали в атаку стрелковой цепью, используя холостые патроны, Нам предстояло найти и обезвредить условного нарушителя границы. Работали мы в составе усиленного наряда из четырех человек. Сейчас задерживать нарушителя шла именно наша группа. В ее составе был я, Дима Ткаченко, Сеня Лопин и еще один чернявый парень по имени Валера. Тыл родной страны изображало небольшое ущелье, развернувшееся в нескольких километрах от учпункта. Именно к его хвостику мы бегали марш-бросок в первый наш день в учебке. Шли мы в такой вот боевой выкладке. А каштек, нож на поясе, вещь-мешок, набитый какими-то тряпками. Валерий даже показал, что в одной из них он узнал фрагмент своих штанов, которых приехал в отряд, а также под сумком с четырьмя снаряженными холостыми патронами-магазинами, которые нам строго-настрого запретили трогать. Автоматы, соответственно, оставались без магазинов. — Старшим наряда назначается... — Машко задумался, повел по нам взглядом, Остановившись на мне, он нехотя добавил. — Рядовой Селихов. — Еще бы. Оценки по боевой, физической и политической подготовке у меня были отличные. И Машко не очень хотела простоволоситься перед наблюдавшим за всем происходящим капитаном Батовым. — Задача ясна? — «Так точно», — отозвался наш наряд, — «выполнять». Так начался наш марш-бросок к ущелью. К нему мы двигались бегом. Когда подошли на несколько десятков метров, я приказал остальным замедлиться и дальше двигаться по возможности скрытно. Нарушителя мы обнаружили быстро, почти сразу, когда забрались на невысокий пологий склон ущелья. Вернее, мы увидели двух нарушителей. Люди в Гражданском шли внизу, в ущелье. Они обмотали свои головы и лица тряпками. Получилось у них что-то на вроде челмы. Схожесть наших условных нарушителей границы с духами подзадорила ребят. — Их двое, — шепнул мне Дима, прячась за большим камнем. Машка не говорил, что их будет двое. — Задача с подвохом, — сказал я, наблюдая, как они продвигаются по дну ущелья. — Думается, мне будет еще какой-нибудь подвох. Что тут думать?» — возразил сразу Сеня. «Спустимся и задержим. Гля, они ж безоружные». «Нельзя», — покачал я головой. «Спустимся всем скопом, обязательно побегут в ущелье. Тогда придется их догонять». «Выйдут», — справедливо рассудил Валера, поправляя шапку. «Выйдут», — согласился я. «Сделаем хитрее. Подберемся скрытно, окружим и возьмем. Значит так». «Мы с Димой опередим их по хребту ущелья. Вы двое останетесь тут. Будете наблюдать и слушать. Как только увидите, что мы спускаемся, тоже начнете пробираться вниз. Скрытно. Возьмем с двух сторон, как в клеще. Всем ясно?» Сеня глянул на меня недоверчиво, потом уставился на Валеру, тот кивнул. «Отлично. Тогда погнали». С этими словами я быстро, пригнувшись, пошел вперед, стараясь опередить наших нарушителей и при этом остаться незамеченным. Дима шел следом, перед этим он бросил Сене. «Только опять что не выкинь, глупость какую-нибудь!» Сеня в ответ только гневно засопел. Мы с Димой продвигались сверху. Оба мы старались прятаться за большими валунами и природными гребнями хребта. Старались не выдать свое расположение условному противнику. Последние же топали внизу и, кажется, даже скучали. Еще бы. Какой мы у них сегодня наряд? Третий? Седьмой? В общем, нарушители ничем не выдавали своих намерений нарушить хоть что-нибудь. Они спокойно прогуливались и даже не глядели в нашу сторону. Казалось, кто-нибудь из них вот-вот закурит и присядет на ближайший валун, закинув ногу на ногу. Однако ситуация виделась мне обманчивой. Машко уже нас дезинформировал о количестве нарушителей. Стоило ожидать еще какой-нибудь подвох. Мы с Димой опередили обоих и засели сверху. Потом, по моему сигналу, стали скрытно пробираться вниз, держа наготове ока АК без магазинов. Краем глаза я увидел, как остальной наряд из синей валеры принялся спускаться вниз. заходя за спиной, ничего не подозревавшим нарушителям. Оказавшись почти на дне, мы с Димой засели за большим камнем. Я решил подпустить двух нарушителей поближе. Когда, по моему мнению, настал подходящий момент, я показался из-за камня. Оба условных нарушителя остолбенели. «Стой!» — крикнул я и передернул затвор. «Брось!» Нарушители оказались фактурными. Один был высокий, широкоплечий. Прорези его маски блестели светлые глаза. Другой, низенький и худой, держал в руках какую-то сумку с непонятным содержимым. И обоих я почти сразу узнал. Первым был старший сержант Антон Фрундин, тот самый белобрысый парень, что командовал нами на марш-броске. Вторым же оказался никто иной, как Бодрых. Последний повиновался и немедленно кинул сумку себе под ноги. С обратной стороны уже бежали, топоча с сапогами, Сеня с Валерой. Приблизившись, оба вскинули автоматы. «Руки вверх!» — крикнул Дима. Оба нарушителя, как по учебнику, подняли руки. Вернулся на три шага назад!» — закричал я, действуя в точности по пограничным инструкциям. Оба без проблем повернулись и отошли от сумки. Все шло слишком легко, и у меня это вызывало все больше подозрений. им руки!» Валера повесил автомат за спину и достал из-под сумки ремни, чтобы связать нарушителей. Не успел он приблизиться к белобрысому Антону, как тот тут же схватил его за одежду и бросил через бедро. "Сука!" крикнул Дима, не зная, что делать. "А вот и оно". Сержанты прекрасно понимали, что оружие мы не применим, и решили оторваться по полной, вступив с нами в рукопашную. Я бросился на Антона, Дима следом. Когда мы с белобрысым сцепились, Боковым зрением я увидел, как Бодрых ловко обошел Диму, подставил ему подножку и завалил на землю, встал над ним, как бы торжествуя. Антон был крупным парнем. Выше меня сантиметра натрия, весил он точно килограммов на пять больше, был шире в плечах. Тем не менее, я не собирался ему уступать. Подоптавшись в клинче несколько секунд, я хитро ушел в сторону, схватил его за одежду и подставил ногу. Фрунин рухнул через мой сапог, но в последний момент... схватился за мой китель, стараясь удержаться на ногах. Вместо этого он повалил меня следом, оба мы упали в пыль и песок. В этот самый момент я мельком видел, как Сеня бросился на бодрых. Он схватил его сзади, обвил руками и сцепил на груди пальцы в крепкий замок, потом попытался поднять, чтобы бросить на землю. Учитывая разницу в комплекции, я не сомневался, что у Лопина получится такой фортель. «Лежать!» — крикнул я, оказавшись верхом на старшем сержанте, уперев приклад ему в лицо. «Не двигаться!» Следующий момент бабахнуло. Эхо выстрела пробежало по всему ущелью. Что-то теплое угодило мне в лицо, замазав глаза, шею и одежду на груди. Спустя полсекунды я понял, что это была кровь. Проморгавшись, я увидел, что бодрых падает на землю. Шея его под левым ухом открылась, словно книга, из раны хлестал красный фонтан.